Глава 55 6 августа Они пробыли в книжном до 4 часов дня, после чего отправились поесть и разошлись по домам. После нападения мама Чао Яна взяла несколько отгулов, но теперь вернулась на сань чтобы отработать пропущенные смены. Чао Яну предстояло ночевать одному снова. Без особых причин его вдруг охватила грусть. Ему хотелось никогда не расставаться с новыми друзьями. Его единственной компанией на вечер был сборник упражнений для Международной математической олимпиады. Он взял книгу и перечитал цитату, которую сам записал на обложке. «Усердно трудись и исполнишь свою мечту». Улыбнулся и погрузился в решение задач. Зазвонил телефон. «Чао Ян, твоя мать дома?» — спросил знакомый голос. Джу был счастлив услышать голос отца, но не стал этого показывать. «Нет, она на работе. Я жду тебя внизу. Мне надо кое-что тебе сказать». «Ладно». Он не знал, что понадобилось отцу, но постарался не слишком обнадеживаться. Джу Юн Пин стоял по другую сторону улицы от своего большого Мерседеса. Он помахал Чао Яну рукой. Тот пошел было к нему, но остановился в нескольких шагах. При виде непроницаемого лица сына Джу нахмурился. Он шагнул вперед, собираясь его обнять, но не решился. Между ними повисла неловкость. «Как твои дела?» — спросил Джу. «Нормально». «То, что Ван Яо сделала недавно, было ужасно, да ведь?» Ян не ответил. «Она страдает». Ван Яо сама не своя с тех пор, как умерла Дзиндзин. Она больше так не будет. Чао Ян по-прежнему молчал. «Это я виноват. Не заботился о тебе как следует. Я очень тебя люблю, но мне трудно жить на две семьи. Может, когда вырастешь, ты меня поймешь». Ван Яо переборщила. «Все уже сказали ей, что она поступила неправильно. Если у тебя возникнут проблемы, не звони мне. Лучше позвони бабушке, а она передаст». «Ладно. Дочь дядюшки Фана, Лина, в школе занимается дополнительно. Тебе тоже надо ходить?» Чао Ян скривился. «Да, со следующего понедельника. Учителя волнуются, что за каникулы мы все забудем». «Ты ведь уже на третьем году средней школы. Тебе надо усердно учиться», с отсутствующим лицом произнес Джу. Он покосился на свою машину, а потом сделал еще шаг к сыну и обнял его за плечи потихоньку сунул ему деньги. «Здесь пять тысяч тебе на школьные расходы. Если вам с мамой понадобится еще, скажи бабушке, и я об этом позабочусь». Чао Ян кивнул, удивленный словами отца. Дин Хао и Пупу -пу были правы. Он и правда беспокоился о нем. Его желание причинить отцу боль улетучилось. Чао Яну стало даже стыдно, что он допускал подобные мысли. «Дедушка плохо себя чувствует. Мы ходили к предсказательнице посоветоваться о его здоровье, и та сказала, что его не будет с нами в следующем году. Ты уж проведай его!» Чао Ян послушно кивнул. «Проведаю. Схожу к ним на днях». У Джуза зазвонил телефон, и он отошел на несколько шагов, чтобы ответить. Потом быстро повесил трубку, что-то понажимал на экране и глуповато улыбнулся Чао Яну. «Просто реклама!» Он как будто пытался подступиться к нелегкой теме. «Сын, я должен тебя спросить. Пожалуйста, прости, если это покажется обидным». «Да». Он с трудом подбирал нужные слова. «Когда ты пошел в детский дворец, ты следил за дзын, -дзын «Нет». «Отец, как ты можешь спрашивать?» «Ты неправильно меня понял», — заторопился Джуин Пин. «Если говоришь, что не следил за ней, то, значит, не следил. Я подумал, если ты шел за дзын, -дзын то можешь дать какие-то зацепки. Может, ты знаешь, кто ее убил?» «Клянусь, я не знаю». Хм, Джу снова заколебался. «Когда... когда твоя мачеха пришла к тебе домой, то ты, по ее словам, едва ее увидев, бросился бежать. Она сказала, ты выглядел виноватым. «Я не убегал от нее и вовсе не выглядел виноватым. Я постоянно хожу в детский дворец. И вообще, полицейские меня проверили и сказали, что я не виновен», — возмутился Чао Ян. «Не принимай это близко к сердцу. Просто Дзиндзин была моей дочерью. Я хочу узнать, кто ее убил. Ты понимаешь?» Чао Ян снова кивнул, но уже без всякого выражения. Джу еще раз бросил взгляд на сына и похлопал его по плечу. «Ну ладно, я поеду». Внезапно задняя дверь Мерседеса распахнулась, и из нее выскочила Ван Яо. «Он сознался?» — громко спросила она. «Мы поговорим об этом позже», — прошепел Джу. «Сознался или нет?» «Не сейчас». Ван Яо выхватила телефон у него из рук и начала проигрывать запись, которую Джу только что сделал. «Сын, я должен тебя спросить». Пожалуйста, прости, если это покажется обидным. Джу Юнпин отобрал у нее телефон и изо всех сил грохнул его о тротуар. По экрану разбежались трещины. — Ты что, с ума сошел? — завопила она, наклоняясь и подбирая аппарат. Джо остановил ее. — Чаян тут ни при чем, я убедился. Забудь об этом и живи дальше. Потрясенный. Мальчик смотрел на эту сцену и не верил собственным глазам. «Ублюдок признался или нет?» — кричала Ван Яо. «Не признался, да ведь? Черт тебя подери! Думаешь, я не заметила, что ты сунул ему деньги? Если ты признаешься, мы дадим тебе сколько угодно денег!» Хотя Джу удерживал ее, не позволяя подобраться к Чао Яну. Она расстегнула сумочку, вытащила оттуда несколько пачек купюр и начала швырять деньгами в мальчика, целясь в лицо. «Это все твое. А теперь признавайся, ты или сам сделал это, или знаешь, кто ее убил. Я приставлю к тебе слежку. Я буду преследовать тебя, маленький ублюдок. Я тебя убью!» Ее истерические крики начали привлекать внимание соседей. Одна пачка угодила Чао Яну в глаз. Было больно, но он сохранял спокойствие, наблюдая за ней. Внезапно Джо оттолкнул Ван Яо и залепил ей пощечину. «Сколько еще так будет продолжаться? Хватит уже! Я понимаю, наша дочь мертва, но это не извиняет твоего поведения! Сейчас же едем домой!» Пока он заталкивал ее в машину, Ван Яо продолжала кричать. «Ублюдок, я до тебя доберусь! Я тебя прикончу!» Мерседес отъехал, Джу даже не оглянулся. Соседи кинулись подбирать купюру с асфальта. «Не трогайте, это мое», — возмутился Чао-Ян. Он собрал деньги и побежал вверх по лестнице, а потом до темноты сидел у окна, смотрел на низкое небо и думал, что это лето худшее в его жизни.